Зов Припяти Читает Вадим Цымбалов Мир сталкера Два с половиной года прошло с тех пор, как в свет вышел сталкер «Тень Чернобыля». За это время разошлось более миллиона дисков, игра стала без всяких скидок культовой. Большинство компьютерных игр, даже проданных хорошим тиражом, забываются в течение нескольких месяцев. Их место занимают другие, а потом еще и еще. Очень немногим удается задержаться в памяти людей и в хитах продаж. Выходит продолжение игры, следует новый всплеск интереса, который с той же неотвратимостью быстро сходит на нет. Но сталкер избежал этой судьбы. До сих пор активно действуют многочисленные интернет-сайты, поклонники игры генерируют и переизлучают информацию, вовлекая в свой круг все новых адептов. В чем же причина? Зона отчуждения не так уж велика, это относительно небольшая территория вокруг атомной электростанции, состоящая из десятка локаций. Однако многим она кажется безграничной. Происходит это не из-за величины мира Сталкер, но из-за его глубины. В него можно погружаться как в океан, находя все новые тайны, раскрывая секреты и нюансы взаимоотношений многочисленных обитателей зоны, противостояния и взаимодействия действующих в ней сил. Сталкер стал полноценным виртуальным универсумом наряду с мирами, к примеру, Толкиена... «Вархаммер» или «Подземелье и драконы». Реальность его жива, тщательно и любовно проработана. Казалось бы, в ней нет меланхоличной красоты толкиеновского Средиземья, глобальности и вселенского размаха иных сеттингов, зато есть реализм. Человеку, наделенному маломальским воображением, Легко поверить в существование зоны, представить себя в этой параллельной реальности, которая в чем-то является отражением нашей, а в чем-то так отличается от нее. Не менее знаменитой в русскоязычном пространстве стала и серия романов, описывающих игровой мир. В разное время многие известные фантасты приложили к ней руку. Это и Виктор Ночкин, и Алексей Калугин с Романом Глушковым, Александр Зорич, Андрей Левадный, Дмитрий Янковский, Вячеслав Шалыгин, Сергей Волынов. Но чуть не большей популярностью, чем романы профессиональных авторов, пользуются сборники рассказов, написанных любителями игры. Сборник, который, предлагаем вашему вниманию, третий. Первый «Тени Чернобыля» был опубликован почти одновременно с игрой. Второй «Чистое небо» сопровождал выход одноименного игрового дополнения, так называемого «Аддона». Позже был объявлен очередной литературный конкурс, в котором участвовало около 700 работ. Были отобраны лучшие. Результат – юбилейный третий сборник перед вами. Говорят, компьютерные игры интерактивны, а книги нет, ведь во время чтения человек лишь получает информацию и не способен вмешаться в предложенный автором сюжет, повлиять на поступки героев Сталкер интерактивен не только в игровом, но и в книжном своем воплощении, он не просто развлекает, он стимулирует воображение, свидетельством тому эта книга Мир сталкера перерос в свои изначальные игровые рамки. Теперь это еще и литературный мир, явление культуры, культуры массовой, в лучшем смысле этого слова, культуры интерактивной, которая может приобщиться любой, став не только игроком и читателем, но и автором, творцом, внешим в нее нечто свое, новое. Андрей Левицкий